Глава третья. Эдмунд и платяной шкаф. Люси выбежала из пустой комнаты в коридор, где были все остальные, и повторила. «Все в порядке, я вернулась». «О чем ты говоришь?» — спросила Сьюзен. «Ничего не понимаю». «Как? О чем?» — удивилась Люси. «Разве вы не беспокоились, куда я пропала?» «Так ты пряталась, да?» — сказал Питер. «Бедняжка Лу спряталась, и никто этого не заметил».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 Еще я пила чай в гостях и чуть было не попала в плен к колдуньи. — Не болтай глупости, Люси, — сказала Сьюзан. — Мы только что вышли из этой комнаты, а ты была там с нами вместе. — Да она не болтает, — сказал Питер, — а просто придумала все для интереса, правда, Лу? А почему бы и нет? — Нет, Питер, — возразила Люси, — я ничего не сочинила. Это волшебный шкаф. Там внутри леса идет снег и там есть фавн и колдунья, и страна называется Нарния. Пойди, посмотри». Ребята не знали, что и подумать, но Люся была в таком возбуждении, что они вернулись вместе с ней в пустую комнату. Она подбежала к шкафу, распахнула дверцу и крикнула. «Скорей, залезайте сюда и посмотрите своими глазами!» «Ну и глупышка!» — рассмеялась Юзан, засовывая голову в шкаф и раздвигая шубы. «Обыкновенный платяной шкаф, погляди!»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 Двое старших хотя бы не трогали ее, но Эдмунд иногда бывал порядочным злюкой и на этот раз показал себя во всей красе. Он дразнил Люси и приставал к ней, без конца спрашивая, не открыла ли она каких-нибудь стран в других платяных шкафах. И что обиднее, если бы не ссора, она могла бы чудесно провести эти дни. Стояла прекрасная погода. Ребята весь день были на воздухе, купались, ловили рыбу, лазали по деревьям и валялись на траве, но Люси все было не мило. Так продолжалось до первого дождливого дня. Когда после обеда увидели, что погода вряд ли изменится к лучшему, ребята решили играть в прятки. Водила Сьюзан, и как только все разбежались в разные стороны, Люси пошла в пустую комнату, где стоял плотяной шкаф.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 но не успела Люси войти в комнату, как снаружи послышались шаги. Ей оставалось лишь быстренько забраться в шкаф и притворить за собой дверцу. Однако она оставила небольшую щелочку, поскольку знала, что запереть себя в шкафу очень глупо, даже если он простой, а не волшебный. Так вот, шаги, которые она слышала, принадлежали Эдмунду. Войдя в комнату, он успел заметить, что Люси скрылась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 Он подумал, что сестра где-нибудь неподалеку, и крикнул «Люси, Люси, я тоже здесь, это Эдмунд!» «Злится на меня за все, что я ей наговорил в последние дни», — подумал Эдмунд. И пусть ему не очень-то хотелось признаваться, что был неправ, находиться одному в этом холодном, безмолвном лесу было страшновато. Поэтому он снова закричал «Лу, послушай, Лу!» «Прости, что я тебе не верил, я вижу, что ты говорила правду, но выходи же, давай мириться!» Но по-прежнему никакого ответа. «Девчонка остается девчонкой», — сказал себе Эдмунд. «Дуется на меня и не желает слушать извинения». Он еще раз огляделся, и ему совсем тут не понравилось. Он уже почти решил возвращаться домой, как вдруг услышал далекий перезвон бубенчиков и прислушался. Звук приближался, и скоро на поляну выбежали два северных оленя, запряженных в сани. Олени были величиной с шотландских пони, с белой прибелой, белее снега, шерстью и ветвистыми позолоченными рогами, и когда на рога попадал луч солнца, они вспыхивали, словно охваченные пламенем. На упряжи из ярко-красной кожи висело множество колокольчиков. На санях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 когда сани во весь опор неслись по направлению к Эдмунду. Звенели колокольчики, гном щелкал хлыстом, по обеим сторонам взлетал сверкающий снег. «Стой — Стой! — приказала дама. Гном так натянул вожжи, что олени чуть не присели на задние ноги, а затем стали как вкопанные, грызя удила и тяжело дыша. В морозном воздухе пар вырывался у них из ноздрей, словно клубы дыма. — А это еще что такое? — воскликнула дама, пристально глядя на мальчика. — Я... я... меня зовут Эдмунд, — пробормотал он, запинаясь. Ему не понравилось, как она на него смотрит. Дама нахмурилась и сурово вопросила, сверляя Эдмунда взглядом. — Кто так обращается к королеве? — Простите, ваше величество, — едва слышно пролепетал Эдмунд. — Я не знал... — Не знать королеву Нарнии? — возмутилась дама. — Ну ничего, скоро узнаешь. Еще раз спрашиваю, что ты такое? — Прошу прощения, Ваше Величество, но я вас не совсем понимаю. Ни что, а кто? Школьник. Учусь в школе, а сейчас у нас каникулы.